Глава 17. Роден отпустил стонущего счетовода. Нед приказал выдать тому расчет и запретить ему показываться на пороге магазина. По просветлевшим лицам работников я догадалась, никто из них не пожалел гумара. И тут у меня в голове будто щелкнуло. ⁇ Погодите! ⁇⁇ крикнула я и схватила мужа за локоть. ⁇ Можно тебя на минутку? ⁇ и утащила Неда опять на склад. «Ты ведешь себя как уличная торговка», — нахмурился муж. «Истинные леди не позволяют себе такие действия». «А где ты видишь леди? Я себя так не называла». «Твои благородные родители в гробу перевернулись сейчас от этих слов». «Я обязательно попрошу прощения», — закончила я перепалку. «Слушай, нельзя увольнять Гумара». «Почему? Он чуть не поджег магазин». «Держи друзей близко, а врагов еще ближе». «Если ты уберешь его, мы никогда не узнаем о новых ловушках Ганера и его отца». «Как ты смеешь судить мою семью?» — скинулся возмущенно муж. «Дядя настолько благороден, что не унизит себя нечестными поступками и помыслами». «Ну-ну», — проворчала я себе под нос, ошарашенная неожиданной горячностью Неда. «Свежо предание довериться с трудом». «Какое предание? Риана, ты от усталости заговариваешься. Тебе пора вернуться в поместье». Я вернусь, но ты все же оставь гумара в магазине, понеси его в должность и уменьши жалование, но оставь. Зачем? Какое-то время учетчик станет тише воды, ниже травы. Ребята будут наблюдать за ним. На его место назначь гора. Парень тоже хорошо считает, или я могу заниматься этим делом. Не придумывай, Рианна, оборвал меня нет и крикнул Роден, проводи, госпожу. Нет резко развернулся и ушел в торговый зал. Я услышала, как он отдает распоряжение, и речь уже не шла об увольнении Гумара. Все же мы хорошая команда», — улыбнулась я, довольная произведённым эффектом. Желудок завелся голодной трелью. Молодая хозяйка. В склад заглянул стражник, но я кинулась прямо на него, нырнула под мышку и бросилась к лестнице. «Где там у вас мясо в горшочках?» «Умираю от голода». Ела я в таверне, расположенной в галерее на втором этаже. Аннет работал в магазине. Теперь, когда отхлынуло волнение и наступила разрядка, я наконец-то смогла осмотреться. Таверна казалась уютной, была хорошо обставлена, заполнена милыми вещицами и удобствами для господ. Сразу видно, что здесь бывали только знатные господа. Я сидела на мягких подушках за столиком у ограждения. Слуга гонял надо мной опахалом воздух, мне подавали еду на изысканных медных тарелках. В стеклянной пузатой вазочке горела толстая свеча, пламя колебалось от движения воздуха. На миг мне показалось, что я нахожусь в отпуске, в экзотическом местечке. Но перед глазами дымились остатки хижины. К небу поднимался легкий порог, так отдавали влагу обугленные бревна. Огня уже не было, да и народ разошелся. Королевские стражники выстроились цепочкой вдоль улицы, не пропуская оставшихся зевак. Я схватила куриную косточку, прицелилась и кинула ее в командира. Зачем? Сама не знаю. То ли энергия еще била во мне ключом, то ли захотелось проверить реакцию стражника. Но руки у меня крюки. Косточка, естественно, пролетела мимо караульного и звонко щелкнула о камень. — Черт, промахнулась! — раздосадовалась я, но мужчина вдруг поднял голову. Я отшатнулась в глубину террасы, приподняв передние ножки стула, потеряла равновесие и с грохотом свалилась на пол. «Госпожа, что с вами?» — испугался Роден. Он стоял рядом, не решаясь прикоснуться ко мне, чтобы помочь. Пришлось вставать самой. «Ты еще здесь?» — раздался из полумрака голос мужа. «Роден, госпожа хотела поесть. Я прошу тебя увести Юриану в поместье». Нед говорил, едва слышно чеканя каждое слово, а мне казалось, будто его голос поднимается под своды магазина, а оттуда капает мне на голову. Кап, кап, кап. Все, уходим, прости. Я сорвалась с места и побежала вниз. За спиной слышались тяжелые шаги Родена. — До завтра, молодая хозяйка! — махнул рукой Крис. — Удачной дороги! — улыбнулся Гор. Ребята, я еще приду, послала я работникам воздушный поцелуй. Вы еще здесь? Я мельком взглянула вверх, нырнула за прилавок и скрылась на складе. Только здесь смогла вдохнуть полной грудью. Сзади тяжело дышал Роден. Я помчалась к выходу из магазина, на полпути затормозила и вернулась, схватила зажженную свечу. Молодая хозяйка, у меня есть фонарь. Это для другой цели, отмахнулась я. На улице я огляделась, на задворках магазина не было никого. Я прошла вдоль стены и свернула за угол. «Молодая хозяйка!» — басил шепотом Роден. «Нам нужно уходить!» «Подожди, подожди, я сейчас!» На цыпочках, стараясь не наступить на камень или ветку, я пробежала проход между торговым домом и сгоревшей хижиной. Угли почти не тлели, Жар уже не опалял лицо, но и тьма сгустилась настолько, что найти стекло было невозможно. Я разочарованно фыркнула и повернула к дому. В поместье все будто сошли с ума. Слуги носились туда-сюда, переставляли катки с розами, мели дорожки, подбирали веточки, случайные камни, носили воду и корзины с бельем. Мы подошли к господскому крыльцу и столкнулись с Литой. Она бежала из кухни с подносом в руках. «Стой!» — схватила я ее за локоть. — Что случилось? — Ой, молодая хозяйка, мне надо бежать. — Успеешь, рассказывай. — Ой, господа собрали всех щитоводов, прикидывают убытки от пожара. — Убытки? — Странно. А когда нужна была помощь, благородные лорды отдыхали. Я все же не удержалась от язвительного замечания. — Говорят? — Лита, паразитка, где тебя черти носят? — послышался голос управляющего. Лита попыталась отбежать на несколько шагов, но я отобрала у нее поднос. «Что говорят, не мямли!» «Что это вы, молодая хозяйка, разорили рот Висбуров?» Лита выхватила поднос и побежала дальше, а я застыла с раскрытым ртом. «Ничего себе порядочки в этом доме! Какое отношение я имею к пожару? Или на меня решили все неудачи семьи повесить?» «Наоборот, я пыталась спасти положение, а в ответ...» «Нет, такую клевету я не могла простить благородному семейству». Обида от несправедливого обвинения всколыхнулась в груди, поднялась к голове и затопила сознание. Я понеслась по галерее к кабинету лорда Севана. Роден бросился за мной. «Молодая хозяйка, идите в свои покои!» — взмолился он, пытаясь меня остановить. «Меня господин Нед будет ругать!» Но я отмахнулась от гиганта, подлетела к двери, замерла на миг, чтобы успокоить расшалившиеся нервы, и тут сообразила — в комнате много народа. Гул голосов доносился наружу даже сквозь высокие и крепкие двери. Мой воинственный пыл мгновенно утих. Я осторожно открыла створку и застыла за шторой, закрывавший проход, никем не замеченная. Сзади слышала дыхание стражника. Вокруг длинного стола, под которым пряталась я в первый день попаданства, сидели люди. Перед каждым человеком лежали обычные бухгалтерские счеты. Костяшками щелкали без остановки, создавая шумовую завесу, на фоне которой спорили родственники Неда. Ганер носился вокруг стола и поторапливал щитоводов. Но «Ну, шевелитесь, сколько мы потеряли? беспрестанно спрашивал он. Наконец один из работников, седобородый старик, встал и понёс книгу лорду Севану. Ганер бросился к дяде, потирая руки, а на лице была написана такая неподдельная радость, что сразу стало ясно: именно он устроил эту ревизию. Вот сволота! Я тебе! Я сжала пальцы в кулаки, дернулась, но Раден удержал меня за плечо и покачал головой: не волнуйся, Севан подлил масло в огонь лорд Алишер. «Это нормально, что мы терпим убытки из-за дыма. Позволь Ганеру заняться торговым домом. Вот увидишь, он наладит торговлю лучше, Неда». «Да-да, я готов приступить к делу». Лорд Севан не ответил. Он отодвинул книгу дальше от лица и прищурился. «Я плохо вижу Ганер». Кузан выхватил расчеты из рук дяди и подбежал к светильнику. Несколько секунд он выглядывался в строчки, и тут его лицо изменилось. Торжествующее выражение зло сменившись откровенным недоумением. «Что там, Ганер, не тени? «Теперь мне стало любопытно, я даже сделала шаг вперед». «Чистая прибыль. Десять тысяч реалов». «Сколько?» «Не может быть!» Лорд Алишер вскочил и отобрал книгу у сына. «Десять тысяч реалов прибыли получил торговый дом за сегодняшний день», — тихо сказал главный счетовод. «Это лучший доход со дня открытия магазина», — ахнул лорд Севан. «А ты говоришь, нет, не справился». «Это ошибка». «Точно, господин», — Ганнер бросился к бухгалтеру. «Вы неправильно рассчитали». Я гордо задрала подбородок и вышла вперед. «Господа, открытие не было гладким». «Пожар чуть не испортил наш товар, но благодаря акции мы сумели открыть магазин и даже получить прибыль». «Акции? Что, что это такое?» — вскричал лорд Алишер. «Как смеет женщина!» «Брат, молчи. Я хочу послушать Рианну». «Говори, дочка». Подслеповато щурясь, отец Неда махнул рукой в мою сторону. «Мне особого приглашения не понадобилось. Я залилась соловьем и в красках расписала, как проходила акция. Конечно, ведущую роль отдала мужу. Пусть отец порадуется за сына, а поджоги решила благоразумно промолчать. Доказательств нет. Я фиктивная жена, поэтому не могу открыто обвинять семью мужа. Если Нет захочет, расскажет сам. «Да, мы сегодня получили прибыль», — выкрикнул Ганер, как только я сделала паузу. «Но, дядя, это прибыль аморальна. «Это еще почему?» — опешила я от такой наглости. Этот мерзкий кузен уже не знает, за что зацепиться. Прибыль, видите ли, ему не нравится. Дядя, за мешочек специй, эта бессовестная женщина назначила цену в тысячу монет, когда мы продавали за триста. Какой кошмар! поддержал сына Алишер. Семья Визбуров всегда была честна перед покупателями, что она доложит королю. Лорд налил себе вина из графина и выпил залпом, демонстрируя свое огорчение хотя, возможно, просто нашел лишний повод приложиться к алкоголю. Я уже заметила, что Алишер любит пропустить один другой стаканчик горячительного. «Не ругайте, Неда, отец!» Я бросилась к креслу лорда Севена. «Это была моя идея!» «Низкая женщина испортит репутацию семьи!» «О, Боже, дайте мне терпение!» Я подняла руки в молитвенном жесте и повернулась к счетоводам. «Господа, проверьте стоимость товара с учетом акции!» Костяшки счет защелкали по железным струнам. Все бухгалтеры дружно занялись делом. Я тоже прикидывала в уме результат. Цифры так и мелькали перед глазами. «Стоимость одного мешочка — 300 реалов», — торжественно огласился седобородый старик. «Что, козлик, съел?» Мне очень хотелось показать язык противному Ганеру, едва удержалась. «Но как? Теперь все уставились на меня». Она ведьма, я же говорил. Точно ведьма. Отец и сын не могли прийти в себя от шока. Я любовалась их перекошенными лицами, но лишь мгновение. Напустив на себя серьезный вид, ответила. Это вероятность. Все люди любят покупать товар по сниженной цене, а если для них сделать акцию и пригласить к веселью их знакомых и друзей, успех гарантирован. «В результате мы смогли продать весь товар, а это в три раза больше обычного». «Довольно интересно». Лорд Севан встал и широко улыбнулся. «Я сам доложу обо всем королю. Отдыхай, дочка, ты хорошо поработала. Вы свободны». Мы с Роденом отошли в сторону и подождали, пока все покинут кабинет хозяина. Когда Ганер проходил мимо меня, не удержалась. Так тебе и надо, поджигатель, прошипела ему вслед. Он услышал, резко обернулся. Ты у меня еще попляшешь, ведьма.